Глава 19 Это было странное место, даже по сравнению с теми чудесами единства, что я уже успел повидать. Даже по сравнению с великолепием вечности. Похожее, но другое. Словно кто-то взял знакомую мелодию и сыграл ее на инструменте из льда и серебра. В духе, нюансах, деталях чувствовалось, что ледяные чертоги — обитель высокоразвитой культуры, хрупкого ледяного побега древней цивилизации мастеров. Но в отличие от разнузданного декаданса золотого города, Эргиаль был строг в своем холодном изяществе. Красота и органичность, блеск того самого техномагического совершенства, что отличало народ Кэл. Все здесь — здания, стены и башни, скульптуры и мостовые — было изготовлено из экзоресурса серебряного ранга. Тот самый звездный лед, обработанный, он принимал разные виды. От зеркального сплава, отливающего серебром, пурпуром и лазурью, до полупрозрачного, играющего радугой материала, действительно напоминающего нетающий лед. Под лучами света внутри него словно пульсировали крошечные звезды. Звездный лед содержал звездную кровь, а значит, обладал уникальными свойствами. И благодаря этому весь Эргиаль представлял собой огромный замок-предмет. Или скопление предметов, соединенных энергетическими контурами. От обилия крови и эфира мое восприятие просто сходило с ума ледяной кузнец, похоже, не испытывал нужды в звездных ресурсах, а сам его город был невероятно лакомым куском для охотников за рунными сокровищами. Но были и защитники. Высокие и тонкие, похожие на стройных черных птиц. Лед кузнецы провожали меня долгими взглядами. Они были спокойны и непроницаемы, и я не ощущал привычного жара человеческих эмоций, словно круглоухий Кожа лет кузнецов имела голубоватый оттенок, зрачки мерцали светлым серебром. На лицах многих виднелась странная пигментация, напоминающая фрактальные узоры льда. Я заметил эту особенность еще у нашей спутницы, но у мужчин она была сильнее выражена. И, кажется, этот рисунок ветвился, под одеждой покрывая большую часть их тела. Кроме того, имелось еще несколько странностей, которые быстро подметила Скай. Первое. Все, абсолютно все лет кузнецы здесь были восходящими в основном серебряного ранга. За широкими чёрными рукавами было не разглядеть запястья. Но я сильно сомневался, что у каждого там есть гость Народ Белого Дьявола тоже как-то обходил запрет. Я находил молнии, что даровал мой бывший вселенец. И похоже, что ледяной кузнец сотворил со своими людьми что-то подобное. В свете проекта Авроры и сложных отношений с вечностью это было критически важной информацией для землян. Также здесь не было детей и стариков. Может, их где-то прятали? Однако пока я видел только мужчин и женщин, условно от 20 до 40 земных лет. И все они походили на ледяного кузнеца, да и друг на друга, как братья и сестры. Скай. Командир. Анализ фенотипических маркеров выявил ограниченное число генетических линий. Все они производные от единого базового генома. Наряду с генетической модификацией стойкости к экстремальным температурам у всех особей Это с высокой вероятностью свидетельствует о программе масштабного клонирования с вариациями для создания функциональных подтипов. Вывод нейросети неприятно поразил. Клоны? Но как это может быть? Хотя, если взглянуть на владыку Эргиаля, можно было понять, кто является источником того самого базового генома. Сейчас этот народ готовился к войне. На площадях дисциплинированно строились и куда-то отправлялись вооруженные отряды. В футуристическом снаряжении из «Звездного льда» воины Эргиаль оказались близнецами, а их поток не прекращался, будто где-то под городом проснулось бесчисленное воинство. Меня поразила молчаливая слаженность их действий. Ни малейших признаков хаоса, паники, неразберихи, неизбежных при оперативном развертывании такого масштаба. Однако же нет, ничего подобного не наблюдалось. Высочайшая организация. Каждый лет кузнец словно знал свое место и военная машина Эргиаля работала как единый механизм. Землянам стоило позавидовать и поучиться такому взаимодействию. Скай. Командир, аномальная синхронизация с высокой вероятностью связана с наличием нейронной сети коллективного управления, подобного нашему объединению разумов, но используемого в стратегическом масштабе. Тактическая эффективность, по моим расчетам, возрастает на 75% по сравнению с обычными подразделениями. Любопытно, но стоило ожидать, что все руны, полученные мной, давно освоены и масштабированы восходящими единство за века бесконечных сражений. Мы тут были сущими младенцами, только познающими мир, в котором они тысячелетиями пожирали друг друга, оттачивая тактики уничтожения. Но приятно было осознавать, что эта сила сейчас на нашей стороне. В рядах армии ледяного кузнеца были не только люди. Я замечал и кристалл стражей, и странных существ, и громадных монстров вроде бородатых великанов, закованных в доспехи из звездного льда и вооруженных огромными в рост человека топорами. Вместо Тауру многим воинам служили фростбьорны, твари, напоминающие белых медведей, а небо над городом разрезали призрачные птицы. Против кого они готовились обороняться, и когда начнется эта война? Белый дьявол не ответил, лишь зло усмехнулся и сказал, что «Гармония придет скоро». А на вопрос «Кто и что это гармония?» ответил так. «Одна из жадных лап Вечности, которую мы отрубим первый. Ты скоро увидишь их сам, танан Мы успели перекинуться с ним лишь пары фраз. Я колебался, стоит ли рассказывать о гробнице Псов Вечности под Фригольдом. Возможно, ледяной кузнец уже и так знал о них. Хотя Скай пыталась защитить важную информацию. Самым главным препятствием являлась секретность. Мне никто не разрешал разглашать эту тайну, «А ведь действия экс-вселенца нельзя было предсказать». Зато, не вдаваясь в подробности, я смог спросить о хитрейшем и получил следующий ответ. «То, что мы с тобой встретились — воля и замысел этого презренного труса. Он хитрит, он играет. Он пытается выгадать свое в грядущем. Он подкидывает руны и поворачивает события так, чтобы мы делали то, что ему нужно». Белый дьявол был как будто не удивлен моим вопросом. «Но непобедимых и бессмертных не существует. Танан мы должны быть тверды и сможем перевернуть сферы. Значит, я могу использовать его руны?» «Монеты — представитель контракции», — на мгновение задумался осколок единого. «Счастливая монета лишь уловка. Хитрая игра с контракцией, что высосет твою кровь. Ты можешь выиграть один раз, дважды, трижды. Но помни, что контракция всегда отыграет свое с процентами» то доконтрактория. Будь осторожнее с этой руной. Она безопасна лишь в твоей скрижале. Это лишь с виду торговый посредник, что позволяет обойти законы наблюдателя. На самом деле это руна Саглядатый, руна Шпион, руна Связной. Всё, что увидит призванный контракторий, увидит и узнает его хозяин. И в любой момент он может шагнуть в единство, использовав эту руну как одно из своих безопасных отражений. и это уже понял? А-а-а. «Ты тоже говорил с ним? Клянусь кровью тысячи, тебя он любит больше, чем меня!» Недобрая улыбка появилась на лице Белого Дьявола. «Надеюсь, ты следовал моим советам, танан Никогда не заключай с ним сделки и не приноси клятвы. Они всегда обернутся против тебя. Но его тоже можно использовать. Значит, я могу призвать его для торговли?» — прищурился я. Фраза об обходе законов наблюдателя отложилась в памяти ведь у меня теперь более 600 звездных монет. Но кончился лимит славы, позволяющий приобретать руны у Альфа-Разума». «Да, только не делай этого в Аргиале», — предупредил Белый Дьявол. «Моему брату это может очень сильно не понравиться». «Еще я спросил о Небесном Ястребе». Осколок Единого видел его в СТ и не мог не понимать, что руна находится на перезарядке. «Если птица Вечности понадобится через пару дней, времени хватит, но если нет...» Я буду лишь одним из сотен серебряных восходящих. Какой тогда от меня толк? Белый дьявол отмахнулся от вопроса, сказав, что перед битвой меня напитают силой, и вручил свой второй подарок — серебряную руну навык морозной закалки. Любопытная и, надо сказать, крайне необходимая в нынешних обстоятельствах способность. Нам не удалось толком поговорить. В дальних окрестностях Эргиали уже происходили какие-то сражения, и потому осколок единого отбывал. Меня же, наоборот, не торопились бросать в бой, Провели по городу и указали покои. Овальную комнату в одном из зданий. С собственной купелью, каменным ложем и рядом сводчатых окон, которые выходили на что-то вроде широкого балкона. Тут было чертовски холодно. В ледяной воде бассейна плавали узорчатые пластины льда. Я вообще не понимал, как лет кузнецы расхаживают среди этого ледяного города в легких черно-синих вообще не обращая внимания на мороз. Скай сообщила, что этот народ генетически модифицирован для устойчивости к низким температурам. Но как такие изменения способны повлиять на организм, обмен веществ, мозг и многое другое? Несомненно, хоть лет кузнецы и походили на нас, людьми они уже не являлись. Совершенно иная, двоюродная или еще дальше стоящие на эволюционной лестнице раса. К счастью, мой провожатый понял, что ночевать в этом холодильнике я не смогу, и со снисходительным кивком помог. Пара движений, несколько рун, и открытые окна зарастила пленка прозрачного льда, а в угловых каменных чашах затрещало настоящее пламя. Комната начала понемногу прогреваться, а я, закутавшись в толстые одеяла из белоснежных шкур, толстый с ладони невероятно пушистый мех, наконец-то перестал дрожать. Морозная закалка, к несчастью, требовала одну звезду в атрибуте элементности. Именно на нее пришлось потратить одно из двух развитий. Но зато я получил замечательную в нынешних обстоятельствах способность не сдохнуть от холода. Вернее, не очень быстро сдохнуть. Навык, открывшийся в элементности, тоже был неплох. Чувство элементов. Он позволял определять стихийную основу в предмете или явлении. Второе развитие Скай предложил вложить в выносливость. Серебряный атрибут физионики. Кагитор мотивировал это тем, что серебряные навыки очень быстро опустошат мой организм. По сути, еще застрявший на бронзовом ранге. А длительность грядущего сражения никто не мог предсказать. Я последовал ее совету и оказался вознагражден очень интересным навыком. Второе дыхание. Один из десяти. Серебро. Позволяет мгновенно восстановить физические силы за счет глубинных ресурсов тела. Применение серьезно истощает восходящего и требует длительного восстановления. Любопытно. И на первый взгляд хуже бронзовой неутомимости. Но навык не требовал затрат звездной крови и, видимо, предназначался для экстремальных ситуаций. Надеюсь, в ближайшее время не придется его использовать. Затем пришел черед золота. Оживление я отложил, а вот уменьшение сразу применил ко временной петле. Это было необходимо, потому что именно петля в последних боях стала главной статьей расходов, и она же палочкой-выручалочкой против многократно более сильных врагов, позволяя подавлять их на временном откате. Скай, правда, утверждала, что у высокоранговых восходящих обязательно должны быть средства нейтрализации подобных рун, но нам пока, слава богу, такие противники не попадались. Помимо боевой тактики, петля также обеспечивала условно-бесплатные броски счастливой монеты. Последние дни, пока запас Звездной Крови восстанавливался, я приказал не трогать эту руну. Но в будущем, если она наступит, такой способ позволял вдвое чаще бросать монету. Еще бы я, конечно, применил на петлю золотое усиление, но об этой руне нам оставалось только мечтать. Но зато было серебряное повышение. А значит, можно было поднять ранг одной из своих бронзовых рун кандидата в наличии имелось несколько — дуговая молния, призрачная рука, глаз небесного змея. Но, памятуя о том, что повышение может быть и неудачным, как это произошло с ледяным взором, в преддверии битвы я решил не рисковать и поднял ранг совсем другой руны — железной пилюли, что недавно получила с чернокрылой и еще не испытывала в бою. Она представляла собой специальную пилюлю вроде тех, что делала травинка, только значительно повышающую все физические параметры восходящего а служил, неизбежный откат. Однако бронзовая руна не могла серьезно усилить меня. Мое тело и так находилось на верхнем пределе бронзы, а вот серебряная вполне. К тому же повышение предметов часто не только усиливали их, но и придавали новые свойства. Результат не разочаровал. Черные пилюли несокрушимости. предмет Качество серебро. Активация 12 капель звездной крови. Содержит рунную пилюлю при применении укрепляющую тело до верхних пределов серебряного ранга. «Восходящий становится почти неуязвим для физических атак низших рангов, способен выдерживать экстремальные нагрузки и не подвержен болевому шоку. Внимание! Может нанести повреждение телу низкого ранга. По окончании действия следует период истощения, во время которого восходящий резко теряет силы. Время действия — 30 минут. Время перезарядки — один день Ого! А вместе с серебряной и черной сывороткой эта руна представляла собой убийственный коктейль. Вот только выдержит ли его мой организм, Скай? Вероятно, сочетание этих рун приведет к временной трансформации мышечных волокон и костной ткани на клеточном уровне. Расчетная боевая эффективность увеличится втрое относительно базовых показателей нашего тела. Командир, в этом состоянии ты сможешь выдерживать прямые столкновения даже с золотыми восходящими. Однако нужно соблюдать осторожность. После деактивации возможно микроповреждение тканей, а энергетический откат серьезно истощит организм. Рекомендация. Использовать эти руны только в момент критической опасности для получения решающего преимущества. Да, и так было понятно, что эти руны-стимуляторы на самом деле крайний случай, потому что если не победишь с их помощью, точно сдохнешь, ослабленный в момент отката но сама такая возможность — могущественный козырь в рукаве. Отдельно, и очень остро, стоял вопрос с регенерацией крови. Еще в Эстеп Белый Дьявол подарил мне фиал, явно отобранный у Азимандии. Он мог восстановить тысячу капель крови раз в Древодень. Однако эту руну стоило приберечь до момента, когда кровь закончится в бою. Но выход я нашел. Я использовал предметы, временно повышающие регенерацию. Звезду и Тарн Искателя, нары которым меня обучил Белый Дьявол, и подключил все свои навыки. Получилось более двух с половиной тысяч капель в сутки. Этого с лихвой хватало, чтобы восполнить потери, но требовалось немного поработать. Что ж, в общем, этой ночью я не спал. Медитировал, проходя первый, второй и третий нары. Серое небо за окном почти не меняло цвет. Эргиаль явно находился в теневой области. Однако благодаря белоснежному покрову свет небесного трона даже ночи делал белыми. А наступление темноты возвестило лишь то, что свет деревья В изобилии, имевшиеся здесь, медленно потухли, а голубые огни стен и башни чуть угасли, впрочем, все равно оставляя достаточно света. Обстрагировавшись от происходящего, я несколько часов провел в этой полудреме, восстанавливая силы и кровь, и очнулся лишь на рассвете от очень странных звуков вдалеке. Рокот, гул, вой, шипение. Эти звуки не могли издавать живые существа. По всем признакам они принадлежали техногенным объектам. Будто в атмосферу входило звено боевых флайингов, отрабатывая на ходу из импульсных пушек. Выбежав на балкон, я увидел, как на горизонте мерцают зеленые зарницы Одна, вторая, третья. Очень нехорошие вспышки, очень нехорошие звуки, которые не могли быть ничем иным, как предвестниками войны. Что-то происходило там, что-то надвигалось на Эргиаль, и все признаки говорили о том, что приближается серьезная передряга. А затем я увидел, как вспыхивают лучи голубого света. А с высочайших башен Эргеалио срываются мечевидные вспышки призрачного света, больше всего похожие на летающие клинки. Каждый свинтокрыл длиной. Воздух вокруг них будто плавился, образуя огнистые ореолы. Клинки отсвечивали небесной голубизной, что-то похожее я уже видел в той первой страшной осанне, что показал мне белый дьявол. Падение Эсте. Такие же клинки жесткого света и кружащие над горящим городом золотые птицы вечности. Неужели истории суждено повториться? Тогда я смотрел на битву со стороны, а совсем скоро, кажется, приму непосредственное участие. В следующий миг я различил черный веретенообразный силуэт, внезапно возникший на горизонте, и видимый невооруженным взглядом. Один, второй, третий. Они словно прыжками приближались, странные летающие корабли, формы напоминающие длинные пули. В их сторону выстрелили новые призрачные клинки. 6 залпов, мгновенно поразив две цели. Облако осколков, разлетающиеся клубы огня и дыма. Но третий корабль ушел, оказавшись уже близко. И от него на ходу что-то отделялось, стремительно падая вниз. Спустя мгновение справа выпрыгнули еще три черных аппарата. А гораздо левее пришла вторая тройка. И там сразу блеснули изумрудно-зеленые зарницы На горизонте же глаз небесного змея нашел множество черных точек, больших и малых, и все они с каждой секунды приближались. Скай. Командир. Анализ боевой обстановки. Мы наблюдаем мультивекторную атаку неизвестных летательных аппаратов с использованием темпорального смещения. Противник применяет тактику многоволнового штурма с элементами фазового прорыва. Вероятность прорыва через выявленные системы обороны Эргиаля высокая. Рекомендация. Немедленная активация боевых протоколов и получение тактических инструкций перед непосредственным контактом с противником. Я на мгновение прикрыл веки, впитывая грозные звуки грядущей битвы. Кажется, началось.